10. Отверзание крыл Пора, сказала госпожа Цзи. Пришли двое старых слуг, чтобы отвезти отцинь на церемонию. Сморщенными сухими руками они крепко держали девочку под локти, точно стерегли, чтобы цыпленок не сбежал по дороге. Госпожа Цзи шла следом, спрятав руки в рукавах. Обычно цыплят на церемонию отверзания крыл сопровождали матери и утешали их, если те пугались по дороге пугаться было чего. Вдоль дороги, по которой вели цыпленка на церемонию, стояли старейшины горы в стилизованных масках птиц и неразборчиво бормотали какие-то мантры. Казалось, вот-вот оцарапают длинными острыми клювами, когда девочка будет проходить между ними. Будь оцинь повыше, так бы и произошло, но для цыпленка ее роста пройти этот птичий строй было легко. Но сердце ее все равно замирало, когда она шла, а мачеха ничего не сказала для ободрения. Праздничная площадь, куда отвели девочку, была украшена флагами и заполнена птицами. Не протолкнуться. Кажется, все жители горы собрались здесь. А цинь было не до того, чтобы их разглядывать, но некоторые лица она точно видела впервые. В центре площади была воздвигнута округлая сцена, похожая на ступенчатое яйцо. Там оцинь ждал отец. То есть она предположила, что это ее отец. Лицо его тоже закрывала птичья маска, но цыплята всегда узнают своих родителей, так уж они устроены. Ее заставили взойти на сцену яйцо и передали отцу. Глава Цзинь крепко сжал ее плечо и громко сказал: Сегодня день отверзания крыл у тень наследницы фазаньего клана горы певчих птиц. А Ци невольно поежилась. Не так уж часто ее называли полным именем. Поглядим, что у нее за крылья, сказала госпожа Цзи себе под нос, но все же недостаточно тихо, чтобы ее не услышали, стоявшие рядом. Уж не жаворонка ли? Те, кто расслышал, сразу же начали шептаться. Они знали о ситуации спокойной супругой главы Цзиня. И если бы у цыпленка оказались жаворонковые крылья, какой бы это был скандал! Госпожа Цзи внутренне усмехнулась. Столь благоприятное развитие событий лишь упрочило бы ее положение. Нахлобученная на голову зеленая шапка радости главе Цзинью не доставит, тем более в присутствии всех птиц. — Ты должна выпустить крылья, — сказал глава Цзинь. — Как? — спросила ацынь В школе цыплят этому не учили. — Разве твоя мать не рассказывала тебе, как это делается? — нахмурился глава Цзинь. «Ох, я забыла, так разволновалась!» — всплеснула руками мачеха. «Это первый цыплёнок, которого я сопровождаю на церемонию!» Птицы опять зашептались. Она же не специально забыла об этом, чтобы выставить падчерицу в неприглядном свете. Даже самый умный цыплёнок вряд ли сможет выпустить крылья с первого раза. Уж не хотела ли она сорвать церемонию? Но глава Цзинь даже мысли не допускал, что это может быть саботажем со стороны госпожи Цзи. Забыла и забыла, сказал он, велев птицам примолкнуть. А Цинь, умный цыпленок, сама справится. А Цынь скривила лицо. Даже умному цыпленку нужны подсказки, но глава Цзинь, похоже, не собирался их давать. Птицы опять зашептались. Уж не собирается ли глава Цзинь сам саботировать церемонию? Или он и госпожа Цзи сговорились сделать это вместе? Так любимый этот цыпленок или нелюбимый? Чтобы выпустить крылья, вероятно, нужно было высвободить духовную энергию и обладать живым воображением при этом, чтобы представить себе, как появляются спрятанные крылья. А цинь фантазии обижена не была, но понятия не имела, как воплотить мысли в реальность. Она напрягла память, вспоминая, как матушка показала ей свои черные крылья. Как она это сделала? Просто повела плечами, и крылья появились. Отцы нерешительно передернула плечами. Раз, другой, между лопатками зачесалась, когда она это делала, но девочка не решилась попросить отца почесать ей спину, Не на глазах у стольких птиц. Зуд был неприятен, у нее даже заслезились глаза. Бедный цыпленок сейчас расплачется, <плачется> прошептал кто-то в толпе. Расплачется? Еще чего? Со дня смерти матери отцы никогда не показывала слез другим птицам. Она довольно свирепо сверкнула фазаньями глазами в ту сторону, откуда доносились шепотки, и те сразу умолкли. В голове мелькнула тревожная мысль. Тот сон на древней крови явно приснился ей неспроста. А если ее крылья окажутся черными, как у Цзинь-У, что тогда? Украсят ли и ее крылья ту веревку в храме? Именно в этот момент мачеха решила проявить заботу и сказала: Не бойся, оцень, у тебя получится. «Я не хочу, чтобы мне крылья отрезали!» — выпалила Ацинь. Наступило всеобщее молчание, даже старейшины подавились мантрами. «Что-что?» — потрясённо переспросил глава Цинь. «Кто сказал тебе такую глупость?» «Ну ведь это церемония отрезания крыл!» — жалобно сказала Ацинь. «Отверзания! Глупый цыпленок, ты неправильно расслышала!» Разумеется, от расслышала правильно, но притворившись, можно было потянуть время, пока она не сообразит, как выпустить крылья. И пусть птицы смеются, считая ее глупым цыпленком. И пока отец сердито выговаривает мачехе, что та ничего не объяснила толком падчерицы, пройдет еще немного времени, и лицо госпожи Дзы покрылось пятнами. Я ничего подобного ей не говорила, возмущенно сказала она. Она, должно быть, надумала это, когда была в храме и увидела те отрезанные крылья. Свалив таким образом вину на самого главу дзиня госпожа Цзи несколько успокоилась. А главе Дзиню пришлось терпеливо объяснять дочери, что та неправильно поняла суть церемонии. Птицы хихикали и перешептывались. Эти отсрочки одна за другой позволили оцень собраться с мыслями, но она так и не поняла, как выпускать крылья. Они сами собой появились за ее спиной, когда она перестала думать о том, чтобы их выпустить. Толпа ахнула. Глава Цзинь потрясенно замер. Глаза госпожи Цзи стали совершенно зелеными от зависти. Крылья за спиной Ацинь не были ни черными вороньями, ни серыми жаворонковыми, ни даже цветными фазаниями. Они сияли золотом, отражая солнце.